ГЛАВА ДЕВЯТАЯ Через несколько часов женщина лежала в большой кровати, не в силах заснуть. Закрывала глаза и вновь открывала. Сегодняшний день не прошел бесследно. До сих пор не могла прийти в себя. Только решила, что уже почти готова, как грохот заставил вздрогнуть. Женщина моментально поднялась и, не думая, спрыгнула с кровати, бегом направляясь в гостиную. Там что-то упало. В комнате было темно. Лишь свет от окна четко обозначивал силуэт красивого мужчины. Тони не стала включать свет, не зная, одет он или нет. То, что мужчина поднимал подушку с покрывалом, позволило предположить, что диван не выдержал веса, рухнув на пол. Зорин поднялся, их глаза встретились. Время остановилось. Даже в темноте женщина знала, что он скользит по ней взглядом, не пропуская ничего. Не как друг, а она... Ощущала себя в ловушке, отчего по коже пошли мурашки. Сердце забилось в удвоенном режиме. Стало нечем дышать. Каждая частичка реагировала, что было неправильно. Тряхнув головой, словно желая сбросить с себя его взгляд, женщина сделала шаг назад. «Диванчик не выдержал!» Внезапно весело произнес мужчина и легким движением провел рукой по волосам. Калинина улыбнулась. Стоило только представить себе эту картину. Она пыталась не засмеяться, втянула щеки, но тут увидела, что грудь мужчины странно трясется, а через секунду она услышала хриплый смешок и начала хохотать, как и сам Зорин. Стоило успокоиться, Дмитрий огляделся по сторонам и проговорил: «Нужно посмотреть, есть ли матрас в гардеробной». Тоня знала ответ. Она уже проверяла. Женщина покачала головой и выдохнула: «Его нет. Я уже смотрела». «Понимая, что выхода нет, да и что в три часа ночи придумаешь?» Она выдавила из себя. «Предлагаю тебе лечь на кровать, а я...» «Нет, ты спишь там», — резко отчеканил мужчина, не желая слушать обратное. «М -м -м. «Тогда можно лечь вместе». Чувствуя, как от этих слов участилось дыхание и пересохло во рту, Антонина сбивчиво уточнила. «Ты можешь замерзнуть на полу, а вот на кровати места много». «За окном минус тридцать». «Я согласен», – невозмутимо произнес мужчина и, сильнее сжав рукой одеяло с подушкой, добавил. «Надеюсь, кровать не такая хлипкая». «Нет, не должна». Через двадцать минут женщина жалела, что сама не пошла спать на полу в гостиной. Она не могла заснуть, переживая, что как-то дотронется или заденет мужчину. Совсем не хотелось, чтобы Зорин подумал неправильно – Или посчитал, что она этого только и добивалась? Впервые в такой ситуации. Я тебя не съем. Вдруг услышала она и вздрогнула. Ей показалось, что мужчина уснул в ту же секунду, как голова дотронулась до подушки. Я так и не думала. Думала. Ты же не шевелишься. Тут он приподнялся на локти и весело сказал. Тонь, я тебя не трону, не бойся меня. Тут засмеялся и с веселыми нотками в голосе добавил. «Ну, если, конечно, очень этого захочешь, то я не смогу отказать такой очаровательной красавице». «Я вовсе...» «Мы договорились, что друзья...» «Да». «А так как ты не спишь, то я вынужден...» После этих слов он протянул руку и быстро притянул к себе, захватывая в плен, заставляя лежать в его объятиях. «Дмитрий...» Антонина попыталась выбраться, но это было не под силу ей. «Дима...» поправил ее мужчина. Не знаю, как с тобой, но вот со мной всегда работает. Бабуля прижимала и дожидалась, когда усну, а потом отпускала. Так что не переживай, как уснешь, сразу же отпущу и отвернусь. Просто вот не могу я отдыхать, когда рядом со мной мучается такая милая девушка. Думаю, это плохо. Плохо? Это не спать. К тому же завтра нам сразу ехать на новый объект. Так что тебе нужно выспаться. Новый объект? «Ой, а мне не проблема. Завтра можно заехать на квартиру, чтобы взяла необходимые вещи». Но там Тоня даже представить боялась, что будет, если муж окажется дома, а рядом с ней Зорин. «Да это же скандал!» Стало не по себе. «Я помогу. Не переживай». Женщина лежала тихо, чувствуя себя, как ни странно, хорошо. Не верила, что уснет, но глаза стали слепаться. И когда уже засыпала, сонно проговорила «Дима, а почему ты мне помогаешь?» Ответа не услышала. Хотела повернуться, чтобы понять, спит он или нет, но так удобно устроилась, что совсем не хотелось двигаться. Еще немного, и ее уже ничего не будет волновать. Это хорошо. Сейчас как раз то, в чем она нуждается. Она закрыла глаза, понимая, что мужчина был прав, а значит, позже отпустит ее. Как странно и удивительно тепло иметь такого хорошего друга. А ведь раньше считала, что друзей мужчин не бывает. Но ей повезло. Только вот все как-то происходит чересчур быстро и странно. Но об этом она подумает завтра. А сейчас она все больше утопала в нежности и тепле, накрывающих ее с головой. Дома было как-то пустынно. Не хватало изумительного аромата вкусностей, которые всегда готовила Тоня, Ее беготни по дому, чтобы все блестело и благоухало. А еще пыль появилась. Хрупкая женщина провела рукой по столу, удивляясь, почему так грязно, и застыла на месте. Нужно взять себя в руки. Подумала и медленно поплелась в комнату, собирая необходимые вещи, не забыв про свои документы. Взяла лишь самое необходимое. Не хотелось слышать претензии. Те еще не переварила. Спортивная сумка лежала у входа. Можно было уходить, но Антонина продолжала стоять у огромной фотографии где была запечатлена с мужем на катере в их свадебное путешествие. Пусть через три месяца, но все же получилось у Сергея вырваться из рабочей рутины. Тогда они были счастливы. Но, если разобраться, муж всегда был эгоистом, только для него, как он хочет. Почему-то никогда не думал о ней, не интересовался. Она же наивно считала, что он ее так хорошо знает, поэтому не хотела огорчать. Как странно. И ведь она это поняла сейчас. «Жалеешь? Хочешь остаться?» Услышала она и медленно обернулась, всматриваясь в темные глаза мужчины. Тут же вспомнила, как она проснулась в его объятиях, сладко мурчая, опустила голову. Зорин сжал губы и посмотрел в сторону окна, сжимая руки, не показывая абсолютно никаких эмоций. В его взгляде пролегло ледяное спокойствие. «Если хочешь, я могу уехать!» Вдруг довольно грубо произнес он. Понимая, что мужчина воспринял ее поведение неправильно, Тоня выдохнула. «Нет, я не хочу здесь оставаться. Просто так тяжело перечеркнуть все, и я помогу». Женщина не поняла, к чему была сказана эта фраза, как и пропустила момент, когда мужчина оказался рядом. Тоня выдавила улыбку и тут же ахнула, когда Зорин резко потянул ее на себя, захватывая ладонями лицо и накрывая рот губами. Он атаковал. сводил с ума, ошеломляя и подчиняя. Женщина терялась, пытаясь понять, что происходит, а в следующую секунду потерялась, растворяясь в поцелуе, который медленно и мучительно переходил в нежный, успокаивающий, завораживающий. Все перестало существовать, кроме них. Поцелуй прервался внезапно, но Дмитрий продолжал ее держать, ласково обнимая, не прерывая взгляда. Тоня пыталась успокоиться. но ничего не получалось. Ее до сих пор трясло от тех нежных ощущений, что творились в душе. Очнулась в тот момент, когда связка ключей полетела в ящик для газет, с грохотом прощаясь с домом. Лишь на улице, когда спешила за мужчиной, начала понимать, что произошло, что ее ужасно взволновало и напугало. «Мы ведь друзья», – он говорил. В панике подумала, как тут же ее посадили на пассажирское кресло и пристегнули. Через несколько секунд мужчина сел в машину. Тишина давила с такой силой, что хотелось закричать. Но так нельзя. Она не хотела молчать. Тоня медленно обернулась и спросила. Почему? Невозмутимость на лице мужчины настораживала. Она подумала, что Дмитрий не ответит. Но он повернулся, несколько секунд прожигал взглядом, а потом выдохнул. «Ты бы не ушла иначе!» Пытался отвлечь, как мог. Наверное, его стоило поблагодарить, но женщина не могла сказать и слова. Их просто не было. Хватило смелости лишь кивнуть, силой сжимая ручку с сумочки. Дмитрий еще некоторое время наблюдал, а потом завел машину и выехал на дорогу. Он хотел предложить заехать в кафе, чтобы выпить кофе с горячими круассанами. Но, отмечая бледность и растерянность женщины, решил поехать на квартиру, чтобы оценить фронт работы.